Глава третья Всю дорогу до Санта-Барбары Джим сидел, откинувшись на сиденье и закрыв глаза. Казалось, он спит глубоким сном. Холли подумала, что за двадцать пять лет ему ни разу не удалось по-настоящему отдохнуть. Она не стала его будить. Враг ушел, а вместе с ним исчез и друг. Теперь в теле Джима живет только одна личность, он сам. Сны больше не двери. Холли решила пока не возвращаться на мельницу, хотя там остались их вещи. Она сыта по горло нью с Венбергом и всем, что с ним связано. Лучше всего отыскать место, где они раньше не были, и начать новую жизнь, не омраченную тенями прошлого. По обе стороны шоссе расстилалась бурой от солнца земля. Она вела машину и думала, глядя на пепельно-серый небосклон. Постепенно в голове из мелких частиц сложилась четкая картина. Необычайно одарённому мальчику, который даже не подозревает о скрытых в нём гигантских возможностях, удаётся выжить в бойне, произошедшей в дворце у тёнка Дикси, однако испытанные им ужасы не проходят для него бесследно. Желая оправдаться в собственных глазах, он с помощью фантазии Артура Уилота создаёт друга, воплощение своих самых благородных устремлений и узнаёт от него, что ему суждена особая миссия. Но одному другу не под силу исцелить ребёнка, чьё сердце переполнено гневом и отчаянием. Ему необходима третья личность, чтобы спрятать отрицательные эмоции, чёрную ярость, которая пугает его самого, тогда он создаёт врага. Изменяя сюжет романа Уильтона, оставшись один на мельнице, мальчик ведёт увлекательные беседы с другом и даёт выход ярости в образе ужасного врага. Это продолжается до тех пор, пока однажды ночью не погибает Лена Айронхарт. Испугавшись вида врага, она оступается и падает. Потрясенный ее смертью, Джим заставляет себя забыть созданных его фантазией друга и врага, точно так же, как в книге «Джим Джемисон забывает о встрече с пришельцем». Почти 25 лет он живет тихо и незаметно, боясь сильных чувств, подавляя в себе и хорошие, и дурные стороны своей личности – Работа в школе даёт ему надежду на возрождение, но самоубийство Лари Каониса приводит его в смятение. Лишившись цели в жизни, мучимый угрызениями совести, он начинает винить себя в гибели родителей и смерти бабушки. Скрытый в подсознании образ Джима Джеммисона рождает в нём тягу к приключениям и тем самым даёт выход энергии друга. Но освободив друга, он также освобождает врага. За годы бездействия скрытая в нём ярость становится ещё более чёрной и страшной. В ней нет ничего человеческого. За 25 лет враг вырос и превратился в немыслимое чудовище, алчущее крови. Джим во всём походил бы на других жертв раздвоения личности. Если бы не одно маленькое отличие, созданные им существа не были людьми, и самое главное, ему удавалось оживлять порождения своей фантазии. Если в нашумевшем случае с Салифилд в обличье больной жили 16 личности, то Джим мог воплощать в себя в трёх разных обличьях, и одно из них было маской кровожадного убийцы. Несмотря на уличную жару, ей стало зябко. Холли включила в машине печку, но так и не смогла согреться. Часы за регистрационной стойкой показывали 11 минут второго. Приехав в Санта-Барбару, Холли оставила машину возле небольшой уютной гостиницы, Заполнила анкету и протянула клерку кредитную карточку. Джим по-прежнему спал на переднем сиденье Форда. Получив ключи от номера, она сумела извлечь его из машины и довести до комнаты. Он шёл словно в полусне, а оказавшись возле кровати, повалился на неё без чувств, свернулся калачиком и мгновенно уснул. В автомате напротив бассейна в холле купила две банки содовой, кубики льда и пару плиток шоколада. Вернувшись в комнату, она опустила шторы. включила настольную лампу и накрыла абажур полотенцем, чтобы свет не падал на лицо спящего Джима, пододвинула стул к кровати и села у изголовья. Он спал, а она медленно потягивала содовую и откусывала от шоколадки. Самое страшное осталось позади. Чёрные фантазии сгорели дотла, и Джим с головой окунулся в холодную реальность. Но что дальше, она не знала. Каким он станет, лишившись иллюзорного мира, в котором прошла большая часть его жизни? Будет ли жизнерадостным оптимистом или наоборот превратится в унылого скептика? Останутся ли у него прежние способности? Он черпал их внутри себя только для того, чтобы сдержать безумные фантазии и сохранить рассудок. Возможно, теперь он, как в детстве, сумеет в лучшем случае поднять сковородку или подбросить в воздух монету. Но самое страшное, она не знает, будет ли он её по-прежнему любить. Пришло время обедать, а Джим спал непробудным сном. Холли спустилась вниз, накупила ещё шоколаду, гулять-то гулять. Судя по всему, через несколько лет она станет такой же толстой, как мать, если, конечно, не будет следить за собой. 10 часов. Джим всё ещё спал. 11. Полночь. Холли собралась его разбудить, но остановилась, внезапно поняв, что сон Своего рода кокон, в котором рождается новая жизнь. Гусенице нужно время, чтобы превратиться в бабочку. По крайней мере, ей хотелось верить в найденное объяснение. Примерно в первом часу Холли заснула, сидя на стуле. Снов она не видела. Ее разбудил Джим. Она взглянула ему в глаза и не заметила в них холода. Они загадочно мерцали в неярком свете затемненной лампы. Склонившись над ней, Джим осторожно потряс ее за плечо. — Просыпайся, Холли, пора ехать. — Сна как не бывало. — Куда? — С Крантон, штат Пенсильвания. — Зачем? Джим схватил одну из оставшихся шоколадок, разорвал обертку и, откусив сразу полплитки, сказал, — Завтра в полчетвертого пополудня бесшабашный водитель школьного автобуса попытается протаранить поезд на железнодорожном переезде. Если мы не успеем, погибнет 26 детей. — И ты знаешь все? не только отдельные детали. Она поднялась со стола. Конечно. Он дожевал шоколад и хитро улыбнулся. Кому же знать, как не мне. Ты сама говорила, что я экстрасенс. Губы Холли расплылись в широкой улыбке. Представляешь, каких дел мы с тобой наделаем? восторженно говорил Джим. Что там, Супермен? спрашивается, зачем он столько времени торчал в газете вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным. Никогда не могла этого понять, ответила Холли, и голос у неё сорвался от нахлынувших чувств. Джим поцеловал её, оставив на губах сладкий вкус шоколада. Мы ещё покажем, на что способны. Конечно, тебе придётся подзаняться боевыми искусствами, научиться управляться с пистолетом и ещё кое-чему. Ну вот да это для тебя пара пустяков, я-то знаю. Холли обняла Джима за шею и вне себя от радости прижалась к его груди. Наконец-то жизнь обретает смысл.